Тайка круглыми от изумления глазами смотрела на выпрыгивающих из ниоткуда краснолицых, клыкастых уродов, которых горные мастера приветствовали как своих. «Мамочка родная, это сколько же чудес ей еще сегодня повидать придется!» «Похоже, немало!» «А когда девушка узнала, что перед ней орки...» о которых столько ужасов рассказывал шаман, то вообще онемело. «Привет!» — подошел к ней высокий краснолицый урод. «Ты нас, сестренка, не бойся, мы тоже святош бьем». «Сочувствую. Мою родную деревню, как и твою, вырезали. Были у меня жена и двое детей. Больше нету. С тех пор я мщу им». «И я буду мстить!» Тайка закусила губу. Перед глазами снова возникла мертвая младшая сестренка. «Оставь это мужчинам, девочка!» — посоветовал орк, обнажив клыки в ироничной ухмылке. «Я их больше пяти кулаков положила!» — обиделась девушка. «Это как же!» — изумился он. «Из лука!» Забиралась на дерево, стреляла несколько раз и драпала. Молочина! хлопнул ее по плечу орк, да так, что плечо сразу онемело. «Я не хуже этого вот остроухого стреляю!» — буркнула тайка. Эльф услышал ее слова и очень удивился. Даже уши встали почти горизонтально. «Человек говорит, что стреляет не хуже него?» Невозможно. Не бывает, покачал головой орк. Остроухие стреляют, как никто. А давай проверим, возмутилась Тайка. Проверить-то можно, эльф встал. Но учти, проиграешь, отшлепаю, чтобы не врала. Вот еще. Только у меня лука больше нет. Лук дам, усмехнулся эльф. У меня даже запасной есть. Только его искать долго. Эй, народ! Тут наша спасенное говорит, что не хуже эльфов стреляет. Сейчас соревнования устроим. Делать вам больше нечего, обалдуи!» — проворчал Артин, клюющий носом у костра. — Поспали бы лучше чуток. «Так не хочется!» — отмахнулся загоревшийся азартом принц. «Ладно, Дархот с вами, только не шуметь мне тут!» Тинувель быстро снарядил лук, достал из котомки пучок зеленых стрел, которых взял с собой из дому несколько тысяч. Котомка-то безразмерная, и подошел к тайке. Они отошли на ближайшую поляну, благо свет двух лун был достаточно ярким. Следом двинулась чуть не половина заинтересовавшихся соревнованием ягерей. Даже Горд решил посмотреть. До атаки на лагерь еще оставалось время. Эльф отошел к краю довольно большой поляны и быстро выпустил 10 стрел, вонзившихся в ствол сухого дерева в локтях в 150 и образовавших из себя руну языка Квенья. Тайка презрительно фыркнула, нашел чем удивить. Она приняла рук из рук принца и восторженно выдохнула. «Это же не лук, это чудо!» Руки ощущали его, как свое продолжение. Да из такого стрелять одно удовольствие. Тайка подняла его и не менее быстро, чем принц, выстрелила десять раз. Каждая стрела выбивала стрелу эльфа, занимая ее место. «Вот так!» — гордо сказала девушка, с сожалением возвращая лук хозяину. «Ну ты даешь!» — только исподобился выдавить тот, глядя на нее с удивлением. «Знаешь что? Держи!» Тинувель снова протянул лук охотницы. Она недоверчиво уставилась на принца. «Это ей?» «Бери, бери», — подтвердил он. «У меня еще один есть. Нельзя такой лучнице оставаться без лука. Это подарок». «Подарок?» — ошеломленно переспросила Тайка, не понимая, как можно подарить такую вещь. «Его имя, поющий ночью». «Думаю, вы с ним подружитесь, ты ему понравилась!» Эльф ласково улыбался. Девушка держала в дрожащих руках лук и все никак не могла поверить, что он отныне принадлежит ей. Она любовно ощупывала и поглаживала лук, шепча про себя его имя. Поющий был прекрасен, не верилась даже что кто-то смог сделать такой. Экое чудо! — Хватит вам развлекаться! — оторвал тайку от подарка недовольный голос Артина. — Пора! Выдвигаемся на позицию. Девушка останется здесь. — Но я могу помочь! — возмутилась охотница. — Подтверждаю! — подошел ближе Тенувиэль. Она стреляет не хуже меня. «Двумя луками мы легко сдержим любую контратаку». «Даже так?» — удивился командир. «Ладно, отвечаешь за нее головой». «Принято», — согласился эльф. «Постреляем». Горные мастера быстро собрались, а егерям и собирать было нечего. Маг куда-то ненадолго исчез, затем снова появился, и принялся переправлять бойцов по двое-трое. Тайка приплясывала от возбуждения, глядя на это. Их стену Виэлем забрали последними. Совсем близко виднелась ярко освещенная факелами высокая бревенчатая ограда. Вот же идиоты! Тайка только плечами пожала, хищно оскалившись, Сами облегчают лучникам задачу. Эльф показал на одно дерево ей, а на второе взобрался сам. Да так быстро, что девушка и уследить за ним не успела. Она нашла удобную развилку, устроилась в ней, приготовив поющего и пучок стрел. Ими эльф обеспечил охотницу надолго. Пять полных колчанов. «Хватит, чтобы испортить убийцам отдых!» Опершись спиной о ствол, Тайка ждала условного сигнала, Двойного крика филина. Она зловеще скалилась, Уже выбрав себе цель. Здоровенного воина, Зевающего на своей вышке. «Недолго тебе зевать, Будь ты проклят!» Ночь близилась к концу, Часовые на вышках клевали носом, но задремать не решались. За это можно было и на костре оказаться. Офицеры часто отдавали провинившихся солдат инквизиторам. Да и лесных призраков корвенцы боялись до одури. Отлучаться в лес в одиночку давно никто не смел. Двух дней хватило, чтобы понять – это чистой воды самоубийство. Кто-то из-под тишка резал любого, оказавшегося в сотне другой локтей от лагеря. Многие вспоминали прежние надежды поживиться чужим добром со злой ухмылкой. Поживились, ничего не скажешь. Как говорится, пошли за шерстью, вернулись стриженными. Еще не вернулись, конечно, но почти никто из рядовых не сомневался что скоро придется возвращаться, несолоно хлебавши. Да и многие офицеры думали так же. Никто, конечно, не высказывал свои мысли вслух. Кто мог подумать, что имперцы станут воевать таким образом? Ждали самой обычной войны. Ждали, что их встретят на побережье войска Манхенского гарнизона для которых было заготовлено немало сюрпризов. Однако Элианцы первыми преподнесли врагу свой сюрприз. Солдат охватил мистический ужас, когда они поняли, что на побережье не осталось ни одного человека. Только бесчисленные пустые деревни вызывали дрожь своими распахнутыми окнами и хлопающими дверьми. В укрепленных городах были сильные гарнизоны, вооруженные новым страшным оружием — картечью. Да и колдуны сильно прореживали ряды наступавших своими паскудными фаерболами. Часовой окинул взглядом стену деревьев в двух сотнях локтей от ограды и поежился. Хорошо хоть, додумались вырубить лес вокруг. Не подберешься к лагерю незаметно. Хотя для этих дархотовых горных мастеров ничего невозможного нет. Он поежился. Будь она проклята, эта война. Не сидится инквизитором дома. Жаждут еще кого-нибудь под себя подмять. А солдатам кровь проливать из-за их жадности надоело. В лесу вдруг зажегся какой-то огонек, и часовой настороженно уставился на него. Огонек полыхнул жарким пламенем, и как гради, понесся, набирая скорость, фаербол. Один, другой, третий. Солдат едва успел крикнуть тревога, как ему в глаз ударила зеленая стрела, и мир перестал для него существовать. Паника поднялась почти мгновенно. Лагерь осветился десятками факелов. Офицеры пинками и воплями поднимали спящих солдат, гоня их на стены. Главное — защитить образовавшийся после атаки колдуна пролом. К нему из леса устремились темные фигуры, которых многие с ужасом узнали о рычьих егерей. Как умели воевать краснорожие, корвенцы хорошо знали. Не дай единый такого врага. Арбалетчики едва успели дать один залп, как лучники из леса перебили их. И началась общая свалка. Орки легко проломили спешно выстроенную стену щитов и оказались за спинами солдат. Навстречу им храбро выступили несколько нартогальских керасиров, никогда не встречавшихся с егерями в бою, и быстро полегли. Оручьи, боевые топоры проламывали их щиты и доспехи с легкостью. Но орки напали не одни. Рядом с ними дрались фигуры, затянутые в пятнистый камуфляж. Кем они были, в темноте разглядеть не удалось. Но явно не у рук Хай. Эти оказались еще опаснее. Никого из них задеть не удалось. верткие сволочи. Нападавших не раз пытались окружить, но они исчезали в туманных облачках, создаваемых их паскудным колдуном, и появлялись уже в другом месте, продолжая убивать. Опытные офицеры быстро выстроили линию обороны, зная, что иначе орков не удержать. Нелюди своих жизней никогда не жалели, прорываясь вперед с такой яростью, что дрожь пробирала. Хуже всего, что непонятно, сколько нападающих. Если егерский полк лагерю конец, сметут, если поменьше Можно и продержаться. Полных паладинов, способных противостоять егерям и горным мастерам на равных, было совсем немного. Не больше 200 человек. И именно их вражеские лучники выбивали первым делом. Меткие гады. Ни одного промаха. Каждая стрела нашла свою цель. Бой продолжался до самого рассвета. Но не успело небо порозоветь, как нападавшие растворились в лесу, как всегда и происходило. После них не осталось ни трупов, ни раненых. Да и были ли у них вообще потери? Нартогальские лесные следопыты опять не нашли никаких следов, только выяснили, что лучников было всего двое. Обнаружили места, откуда велась стрельба. Судя по всему, нападал не полк, орки просто так не отступили бы. Кое-как приведя лагерь в порядок, высшие офицеры собрались в палатки командующего, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Больше всего их потрясло, что все до единой вражеские стрелы, собранные на поле боя, оказались ни много, ни мало эльфийскими. Эльфы высадились на Манхене и сражаются рядом с орками? Невозможно. Но что же тогда произошло? Офицеры долго ругались между собой, но так ничего и не поняли. Только послали гонца с сообщением в главный командный лагерь войск Альянса.